глава три снова в пути подъем подъем настойчиво кто то бубнил мне на ухо я с неохотой раскрыла глаза «Давай, давай, пошевеливайся!» — бубнил, как оказалось, Алрей. «Твои спутники мало того, что уже поднялись, так еще и успели приволочь сюда телегу!» «Откуда ты это узнал?» — недовольно спросила я, потягиваясь и зевая. «Ты что, видишь все, что вокруг происходит?» «Вообще-то да», — с легким удивлением пояснил он. «Поскольку я заключен в этот кулон, то вижу все, что происходит абсолютно со всех сторон». «Поначалу, конечно, тяжеловато было», но потом привык. Так что да. Подлетев к окну, я увидела, что Бальхиор, как и обещал, разжился телегой. Я представила себе сюрреализм. Кулон на руке спящей девушки рассекает по комнате, заглядывая в каждую щель. Фыркнув и усилием воли выкинув сюрреализм из головы, я спросила. «Дэмиан так и лежит без сознания?» «К сожалению, да. Его я тоже проверил. Не знаю, где бродит его душа». но точно очень далеко отсюда. Между прочим, я бы на его месте сильно не тянул. Пройдет неделя, вторая, и его тело очень быстро начнет стареть. Такой внезапный анабиоз, к тому же он совершенно не был готов, уже через несколько дней начнет давать о себе знать. В плохом смысле этого слова. Так что в его интересах было бы поторопиться, а то исполнять сделку с советниками будет некому. Бедные тайсианы! Им так придётся снова за бумажки выслуживаться. Не успела я переварить это зловещее заявление, как в дверь постучались. Поднявшись с кровати и поспешно одевшись, я разрешила войти. За дверью оказался фрайсаж. «Пока ты спала, мы всё подготовили. Позавтракаешь, и можем ехать. Как он?» — вопросительно кивнул в сторону Дэмиана. «Без изменений. Слушай, я всё же решилась выпросить больше. Как долго это обычно длится?» — У всех по-разному, Мария, я же говорил. — Ну, хотя бы в среднем скажи. — От двух до четырёх дней, редко дольше, — нехотя сказал Фрайсаж. — А какой самый долгий срок был на твоей памяти? — Ну, — протянул Таисян, — один где-то неделю точно спал. — И что с ним было? — Ну, один раз нам пришлось его напоить во время транса. — А потом? — А потом, когда он проснулся, наелся так, что... «Два часа после этого шейлиться не мог», — с улыбкой сказал он. «Надеюсь, с Дэмианом такого не случится». «Не случится. Дэмиан хитрый и умный. Он с любым испытанием справится. Мы эту телегу в худшем случае через три дня в какой-нибудь деревне оставим». «Ладно, не будем забегать вперед. Пошли». «Хорошо, что у меня хватило ума спросить у Бальхиора, уместны ли будут чаевые». Сначала он очень странно на меня посмотрел, а потом, когда я разъяснила ему, что это такое и для чего оно нужно, с удивлением сказал, что такое нигде не практикуется. Я очень удивилась, однако приняла это как данность, так что, поблагодарив трактирщика и вежливо с ним распрощавшись, мы отправились дальше. Как и планировали, Дэмиану приготовили телегу, которую везла серая, явно немолодая кобылка. Я поджала губы, но свои комментарии оставила при себе, Как известно, всё познаётся в сравнении. А учитывая, какой тёплый приём в городе нам вчера оказали, когда Дэмиан был в сознании, остаётся лишь порадоваться, что разжились хотя бы этим. Так что, уложив в телегу багаж и сделав из него некое подобие гнезда, куда и был помещён демиан мы отправились в путь. Ещё в городе мы вместе с Бальхиором обозначили маршрут. За день пути мы должны были достичь деревни Хворост — За ней еще два дня пути деревни Стрижи, после чего нас будет ждать еще один крупный город — Эандерфельс. Этот город также по совместительству является крупным портом. Несмотря на то, что он не находится непосредственно около моря, широкая река Неада поспособствовала, собственно, самому возникновению места, где поселились люди, доросшему впоследствии до крупного города». «Неада впадает в море, на западе, порядка двадцати миль от Иандерфельса. Нам же по прибытии в город следует повернуть на восточный тракт и идти вдоль этой реки до тех пор, пока она не повернет на север к своему истоку. Мы же должны будем продолжить путь в заданном направлении, ибо именно там начнется болотистая местность, где и живут тролли. За весь день это была единственная полноценная беседа». Все остальное время, включая привалы и прием пищи, команда ограничивалась односложными репликами. Пару раз я пыталась разговорить сначала орка, потом дракона, но ничего, кроме мычания, гуканья и односложных ответов, мне от них добиться не удалось. Фрайсаж же тоже не страдал большой словоохотливостью в компании других. Махнув на них рукой, я сосредоточилась на том, что мне нужно будет делать в том случае, если транс Дэмиана затянется на более продолжительный срок. Как мы ни старались, до хвороста за один день пути добраться не получилось. Пришлось устраиваться на ночь на открытом воздухе. После того, как все поели, фрайсаж обследовал Дэмиана, после чего взял флягу воды и аккуратно напоил его. Однако на мой вопрос, нужно ли ему что-то еще, покачал головой и стал готовиться ко сну. Я с Лаэрто дежурила первая, так что мне осталось только дождаться, пока Кермол и Фрайсаж аккуратно, даже слова подобрать не могу, натянут, упакуют, в общем, поместят в спальный мешок Дэмиана, после чего и сами отойдут на боковую. Лаэрто встал, прислонившись к большому дубу, возле которого мы, собственные остановились, и уставился в точку перед собой. Я же села возле телеги положив голову на колени и обхватив их руками, стала предаваться размышлениям. Почему-то никто из тех, кто описывает подобные миры, не упоминал о том, как это тяжело и тоскливо — путешествовать, имея при себе лишь самый примитивный транспорт. Да и не только в нём было дело. В фантазийных книжках, которыми я зачитывалась в своём мире, гремели молнии, красавицы-принцессы, в большинстве своём наделённые недюжинным магическим талантом. Скучая, маскировались и сбегали из дома в поисках приключений. Драконы охраняли несметные сокровища, рыцари совершали один подвиг за другим, изредка оброняя пару фраз касательно собственной крутизны. И ни слова о том, что это, в общем-то, пять-десять процентов всех событий, которые с тобой происходят. прочее же — это постоянный путь. Движение, необходимость справлять нужду там, где придется, полная зависимость от прихотей и погоды, если тебе, конечно, не повезло родиться магом. Впрочем, вынуждена признать, что на это пока приходится жаловаться меньше всего. Готовка скудной пищи, которую еще сначала найти надо, а то и самой поймать и освежевать, прежде чем готовить. Сравнить можно разве что с армией, где каждый день побудка, тренировка, приказы, боевые задания... И всего пары раз в год, в день профессионального праздника и в день победы, красивые парады и красивые речи. Впрочем, совру, если скажу, что у всех без исключения писателей в моем мире были исключительно розовые очки. Однако они впадали в другую крайность. В любом поселении голод, нищета, болезни, обувь-предмет роскоши, все чиновники-воры и казнокрады, Дворянство, вместо того, чтобы защищать своих людей от разбойников, грабит их вместе с ними. Кровосмесительные союзы, право первой ночи — обычное дело. Ну, а простые жители спешат побыстрее спиться от такой жизни, а то и сразу в петлю залезть. Я не спорю, частично бывало и так, но почему создается иллюзия, что надежды нет? Жить незачем, и самый простой путь — Найти мыло, веревку и хороший сук. Впрочем, такая иллюзия на самом деле страшная сила и страшное оружие контроля. В своем мире я ненавидела телевизор. Его функция состоит в том, чтобы создать точно такую иллюзию того, что в мире все плохо. Там того-то убили, там ограбили, тот-то обанкротился и так далее. И почему-то хороших новостей от него никогда не дождешься, А между тем в мире люди встречаются, женятся, рожают детей, радуются их успехам, да и сами достигают его. Ни слова. Как говаривал мой отец, тоже не любивший телевизор и державший его исключительно для бабушки, телевизор — это способ проникнуть в гостиную семьи таким людям, которых в ином случае мы бы даже не пустили на порог своего дома. Или вот, например, взять хотя бы в любой маломальски интересной книжке, сколько-нибудь угодно фактов о драконах. Либо каждый раз это оказывается какое-нибудь блеющее чудо, перед которым готовы все падать на колени, хотя дамочки, что посмелее, так и вовсе рискнуть замутить с ним эротическую шашню. Либо же они предстают тупыми, безмозглыми тварями, которых по прихоти природы почему-то очень трудно убить. Ну, или драконы-тираны, тоже как вариант. А уж драконы, похищающие принцесс От одной только этой мысли глаза хотят сами собой, не то что закатиться, повернуться на 360 градусов. А между тем, вон, пожалуйста, в десятке шагов отсюда стоит вышеупомянутое блеющее чудо. Только вот не блеющее, да и не такое уж чудо, если разобраться. И более чем уверенно, на любых принцесс плевать со стометровой высоты хотевшее. Не исключено, что и огнём. и я в очередной раз была вынуждена признать, что реальность грамотно расставила всё по своим местам. Драконы вполне цивилизованно, хотя не скажу точно сразу ли, не знаю, договорились с людьми. Территории были поделены, никто никому не лезет. Конечно, можно предположить, что идиотов хватает, но этот момент наверняка был учтён тем, что каждый совершал с её действия на свой страх и риск, и, будучи попавшимся, оказывался в полной власти хозяев территории. Даже торговлю какую-никакую ведут друг с другом. Ну ладно, хватит. Мне скучно. Алрей та еще, зараза. Весь день что-то бубнил мне на ухо, когда я пыталась сконцентрироваться на других вещах, а сейчас снова уснул. Значит, попробую все же разговорить о Лаэрто. Так и будем стоять всю смену молча? Подойдя, спросила я дракона. С тех пор, как я последний раз на него смотрела, за двадцать минут он даже не пошевелился. «Есть предложение лучше?» — не меняя позу, вопросом ответил он. «Ну, я бы хотела побольше узнать о драконах». «Я сейчас не в настроении удовлетворять пустое любопытство», — так же без эмоций ответил дракон. «А когда будешь в настроении, нам будет некогда, а потом снова не будешь в настроении, а потом так вообще исчезнешь», — фыркнула я. «Да из чего ты взял, что любопытство пустое?» «А что, есть подтверждение обратному?» Лаэрто наконец-то изволил на меня посмотреть. «Вообще-то, да!» Сказав это, я заметно заволновалась. «Помнишь, в столице, в дворце ты предлагал Дэмиану обучение, чтобы улучшить его самоконтроль. А как насчет меня?» «А при чем тут ты?» Теперь дракон повернулся ко мне полностью. «А притом тебя мои способности вообще не удивили. Тут каждый второй ходит, умея украсть и воспроизвести умение, как какой-нибудь Рубик». «Кто, прости?» — не понял дракон. «Да, уже неважно. Да, каюсь. Страдая от одиночества, некоторый период своей жизни я увлекалась компьютерными играми, в том числе и пресловутой «защитой древних». Совсем недолго, однако же этого персонажа запомнила лучше прочих, так как именно с ним у меня была общая черта. А сейчас я вообще, можно сказать, его женский эквивалент». «Да, твои способности весьма интересны». сказала Лаэрта, в противовес сказанному, снова отвернувшись от меня. «Красть чужую силу, использовать ее против владельцев — это весьма коварное, однако, несомненно, эффективное оружие. Однако почему ты спрашиваешь, у тебя с ним есть проблемы?» «Я боюсь, что они могут начаться», — ответила я, после чего рассказала дракону, кто я, собственно, вообще такая и почему оказалась здесь вместе с Дэмианом. каким проклятием был мой дар на земле, как мои отец и бабушка растили меня, несмотря ни на что, как я познакомилась с Дэмианом, как уговорила его взять с собой, и как была рада тому, что здесь мои способности действуют иначе. А потом эйфория кончилась, и на её место пришёл страх. Вот почему я прошу тебя о помощи. Тот бал, на который ты не пошёл, был неотдушенный за все годы, что я себя помню. Я могла трогать людей... касаться их, держать за руки. Это такое чудо! Я сама не заметила, как взяла Аллаэрта за руку. Он дёрнулся, однако руки не вырвал. Впрочем, мгновение спустя я сама её отпустила. «Прости, прости, пожалуйста», — торопливо сказала я. «Мне всё не привыкнуть, и я почти не замечаю, как делаю это. Я жутко боюсь, что это всё опять вернётся, так, как оно было». «Понятно». Не сказать, что дракон был уж очень рассержен, однако некоторая напряженность в голосе осталась. «Что ж, могу сказать только одно. Надо ждать. Ты не провела здесь еще и двух недель. За такой короткий срок рано делать какие-либо выводы. Впрочем, если все же случится именно так...» Он мгновение задумался. «Думаю, тебе можно будет помочь». «Правда?» — я воспрянула духом. «И как же?» Я бы предпочел пока об этом не говорить. Все же это один из наших секретов. Да и приятного мало врать не буду. Да, я понимаю. И все равно спасибо. Я отвернулась и хотела было уйти, как сзади меня окликнули. Ну, куда же ты? Разве тебе не хочется узнать про драконов? Ты же вроде хотела. Конечно, хочется. Мгновение спустя я сидела около него, готовая внимать всему, что он скажет. Ну... Несколько опешив, ответил он, — тогда слушай.